Глава 37. Мистерис Гринау дает друзьям небольшой обед. Каким, каким хитростям не надоумит любовь? Когда настало утро торжественного дня, мистер Чесакер потихоньку стащил во двор чемодан, набитый всевозможными туалетными принадлежностями. Чего-чего тут не было. и мозговая помада для волос, и рубашка с необыкновенным шутьем на груди и лакированные сапоги, словом, полный прибор. Но, увы, напрасно думал мистер Чесакер скрыть эти приготовления от Белфильда в надежде, что капитан не догадается запастись своей стороны переменным платьем. «Слыханное ли дело, чтобы такой хват капитан...» упустил из виду что-либо касавшееся его внешности. Возвращаясь домой через кухню, Чесакер наткнулся на пороге на другой чемодан, по-видимому, столь же плотно набитый, как и его собственный. «На какого черта упаковали вы все это добро?» спросил он капитана. «Да на такого же, на какого вы положили свой чемодан на задок тележки, как я видел из окна моей комнаты!» — отвечал Белфилд. «Проклятое окно!» — воскликнул мистер чисакер Затем оба приятеля сели завтракать. «И кто вас просит так кромсать ветчину?» — заговорил мистер Чесакер. «Небось, не ваше добро. Так зачем его беречь?» Это уж было из рук вон грубо. Даже Бельфилду ветчина стала после подобной выходки поперек горла, и он принялся за яйца. «Если вы не хотите ветчины, то зачем же было ее кромсать?» — продолжал мистер Чесакер. «Однако, Чесакер, вы заходите слишком далеко!» — проговорил капитан чуть не навзрыд. «Это еще что такое?» «Не видал я, что ли, вашей ветчины?» «Да, как видно, не видали. Ни то не стали бы ее так резать». «Нет, бог с вами. Не нужно мне вашей хлеба соли Разве так порядочные люди поступают? Зазвать человека в дом, а там наговорить ему черт знает чего». «Нет, мистер Чесакер, я не привык подобного рода обращению. та та та та та та Вам хорошо говорить, та та та та та та та А я желаю, чтобы со мной обращались как с джентльменом! Мы с вами давнишние знакомые и в уважении этого я многое спускал вам, чего не стал бы спускать другому. Но всему есть мера!» «Скажите, пожалуйста, бэйфилд можете ли вы заплатить мне мой долг?» перебил его мистер Чисакер, пристально глядя ему в глаза. «Нет, не могу, по крайней мере, в настоящую минуту. А коли так-то завтракайте себе, домолчите да После этих слов капитан действительно замолчал и принялся уплетать завтрак, обходя, впрочем, ветчину. В душе он давал себе торжественные обеты мщения. Впрочем, вследствие этого разговора поездка в Норвич состоялось гораздо миролюбивее, чем можно было ожидать. Чесакер сознавал, что он уже немного пересолил, и потому, садясь в тележку, предложил своему спутнику сигару. Капитан не отказался выкурить трубку мира. «А теперь нам надо условиться», — проговорил мистер Чесакер, въезжая во двор гостиницы. «Где, вы думаете, провести утро?» Да, думаю, проведать кое-кого из своих офицеров. Ладно. Так смотрите же, Белфилд, уговор лучше денег. Вы отнюдь не явитесь к ней раньше четырех часов. Раньше четырех часов? Ни за что не явлюсь. То-то же, смотрите, если вы обманете меня, то я не возьму вас с собою назад в ой-лимит. Но на этот раз у капитана и в мыслях не было обмануть своего приятеля. Капитан Белфилд знал по опыту, что самый ранний гость не всегда бывает самым желанным в дамском обществе. Итак, соборные часы давно уже пробили четыре, когда Белфилд вошел в гостиную миссис Гринау. Там он застал мистера Чисакера, разодетого и распомаженного. «Вы еще не видали ее?» спросил капитан почти шепотом. «Нет», — угрюмо отвечал Чесакер. «И Чарли ферстерс не видали?» «Не видал, не видал». В эту минуту в комнату вошла мистер из Гринау в сопровождении своей гости. «Вот это мило, джентльмены!» что вы так аккуратно явились в назначенный час, — заговорила она. «Такой аккуратности я никак и не ожидала от вас, особенно в базавный день». «Что мне до базара, когда я собирался к вам?» — отвечал мистер Чисакер. «Что же касается до капитана Белфилда, то он просто обратился с каким-то комплиментом к Чарли, предпочитая держаться в ожидательной политике». Пышно красовалась вдова в своем траурном наряде. Строго соблюдая букву законов, установленных высокопочтенными авторитетами относительно внешних проявлений вдовьи и скорби, она умела чрезвычайно ловко обойти дух этих законов. Траурный чепец кокетливо сидел на ее голове, и выказывал ровно столько волос, сколько было нужно для придания ее физиономии моложавости. Мистер Чисакер порицал ее в душе за деньги, которые она тратила на экипаж. Но едва ли не дороже кабриолета обходился ей крэп, который на ней никогда не рыжал и не мялся. Буквою закона не воспрещалось ношение кринолина, а потому... Вся одежда раскидывалась пышными складками вокруг ее стана. Траурная косынка была заколота под самое горло и плотно облегала грудь. Но Жанетта, пришпиливавшая ее, знала свое дело. Да и госпожа Жанетты была себе на уме. Мистерис Гринау продолжала оплакивать покойного мужа, Точно потеряла его только вчера. Но она как-то запамятовала число и утверждала, что несчастье постигло ее год и три месяца тому назад, тогда, как всем было известно, со дня кончины мистера Гринауни прошло и девяти месяцев. Как бы то ни было, никто из близких или недомашних ей лиц не считал нужным освежить ее память, И Чарли Ферстерс, не краснея, утверждала с ее голоса, что мистер Гринау умер год и три месяца тому назад. «Вы находите, что у меня цветущий вид?» — отвечала миссис Гринау на один из комплиментов мистера Чесакера — «Да, на здоровье я, слава богу, не могу пожаловаться, но если бы вы схоронили любимую жену всего каких-нибудь полтора года тому назад, то вы поняли бы, почему я так равнодушно смотрю на все эти вещи». «Я никогда и женат-то еще не был», — отвечал мистер Чесакер. «Потому-то вы не можете понимать меня. Вам все улыбается в жизни. Будь я на вашем месте, мистер Чесакер, я ни за что бы не лишилась на этот решкованный шаг. За кодковременное счастье приходится платить слишком большими страданиями». И она привела в действие носовой платок. «А все же я...» «Намеревался попытать счастье», — нежно проговорил мистер Чесакер. «Желаю вам счастья в вашей попытке, мистер Чесаков. Дай бог, чтобы смеуть не слишком вана похитила ее у вас». «Обед готов, Жанетта?» «Хорошо. Мистер Чесаков, подгудитесь подать руку мисс Ферстовс». Капитану балфилду как человеку военному, досталась честь вести хозяйку дома к столу. Но Чисакер смотрел на это дело с несколько иной точки зрения. Он никак не мог забыть, что капитан жил за последнее время на его счет, приехал в Норвич по его же милости и задолжал ему порядочную сумму. «Я за все расплачиваюсь Чистоганом?» Уж это одно, казалось бы, должно было дать мне преимущество над этаким оборванцем-капитанишкой. Да еще и капитан ли он? Мне что-то сильно сдается, что нет. С этими сетованиями обратился он в тот же вечер к мисс Чарли Ферстерс. «Военному чину!» «Всюду, оказывается, почет!» — отвечала мисс Ферстерс. Уж очень обидно ей показалось, что мистер Чисакер ей же самой жалуется на то, что принужден был вести ее к столу. «Вот если бы вы были судьею, мистер Чисакер, то у вас было бы совсем другое общественное положение». Чарли Ферстерс знала, что мистер Чисакер сильно хлопотал попасть в мировые судьи, но не успел в этом. «Ах ты, мерзкая, ободранная кошка!» Подумал про себя мистер Чисакер и отвернулся от своей собеседницы. Между тем миссис Гринау не положила охулки на свое хлебосольство. Обед был как раз такой, каким и должен быть дружеский обед запросто. Жанетта ловко подавала кушанье, и все шло как нельзя более удачно. Скорбь, удручавшая мистерис Гринау, не портила ее аппетита, и она сумела подавить на время свои личные печали так, что они не мешали ей исполнять обязанности гостеприимной хозяйки. Она умела так беспристрастно распределять свои улыбки между обоими соперниками, что даже жанна это не могла подметить, к которому из них она относится благосклоннее, Она болтала сама, вызывала на болтовню других, так что, наконец, мистер Чисакер просиял, несмотря на свою ревность. «Теперь», — проговорила она, вставая из-за стола, «мы с вами, Чауи, предоставим этих джентльменов на полчасика самим себе, а там милости просим к нам наверх». «С нас...» и десяти минут будет довольно отвечал мистер чисссакер желавший выгадать как можно больше времени нет уж я сказала полчаса не больше не меньше осадила его миссис гринау с легким оттенком повелительности в голосе Белфилд проводил дам до дверей и получил в награду от вдовушки прощальный взгляд Чесакер подметил этот взгляд и счел нужным обидеться. «Знаете ли, что, Белфилд?» — заговорил он угрюмо, греясь у камина. «Я не хочу, чтобы вы таскались сюда, пока это дело окончательно не решится». «Про какое это вы дело говорите?» — спросил Белфилд, наливая себе вина. «Вы очень хорошо знаете про какое...» «Да уж больно долго вы с ним возитесь что-то». «Совсем нет. Этакое дело никак нельзя скоро обделать. Со смерти того первого-то прошло только девять месяцев, и уж я многое успел обработать». «Да я-то чем вам помеха?» «А тем, что вы расстраиваете меня и ее расстраиваете. Вы думаете, я не вижу, что вы все это делаете нарочно? Слушайте-ка, что я вам предложу». «Если вы согласитесь уехать из Норвича на один месяц, я обещаюсь дать вам взаймы 200 фунтов в тот день, когда она сделается моею женою». «Куда же это вы мне прикажете уехать?» «Да... поезжайте жить в Ой-Лимит, если хотите. Но с тем, конечно, условием, чтобы вы действительно жили там и не таскались то и дело сюда». А вы будете попрекать меня тем, что я будто кромсаю ветчину, потому что она не моя? Слуга покорный Эх, чесакер! Сказать вам, что ли, откровенно мою мысль? Что вы хотите сказать? А то, что женщина эта и в мыслях не имеет идти за вас замуж. Выкиньте-ка эту затею из головы, И не тратьте по пустому денег на шитые рубашки да на лакированные сапоги. ха, -ха, -ха. Дело, видите ли, в том, сакер что от вас подчас разит скотным двором. Да и слишком уж вы начали говорить про свои деньги, а мистер гринау таких не любит. Еще вы могли бы надеяться на успех, если бы взяли пример с меня». и откровенно говорили ей про ее денежки. Но теперь ваше дело в конец проиграно». И говоря это, Белфилд, как ни в чем не бывало, попивал вино и казался в высшей степени доволен самим собою. Чисакер был так изумлен, слушая такие речи от человека, которого он поил и кормил из милости, что у него не хватало голоса и слов, чтобы ему отвечать. «Так-то, милейший вы мой, чизи — продолжал капитан. «Я высказал вам свою мысль без утаек, и вы право хорошо сделаете, если послушаете моего совета. Она и не думает идти за вас замуж. По всем вероятиям она выйдет за меня». Но если бы даже и не так, то за вас-то она ни в каком случае не пойдет. Ха -ха -ха. «Скажите, сэр, намерены вы отдать мне мой долг?» — вымолвил, наконец, мистер Чисакер, не находя другого более действенного способа задеть своего противника. «Как же? Намерен. Непременно. Но когда? Позвольте спросить». «Когда я женюсь на мистерс Гринау, а потому я и рассчитывал на ваше содействие в этом предприятии. Выпьем-ка за ее здоровье. Вы всегда будете у нас самым дорогим гостем, Чизи. Ха -ха -ха -ха. И мы не будем делать вам замечаний, если вы как-нибудь случайно искромсаете ветчину». «Вы... вы... вы мне за все это заплатите, сэр?» проговорил мистер Чессакер, задыхаясь. Ну да, дружище. Конечно, заплачу в долушкиными деньгами. Ха -ха -ха -ха. Однако полчаса уже прошло, нам пора к дамам. Я выведу вас на свежую воду наполноте. За что такая немилость? Не удостоите ли вы мне сказать, капитан Бэлфилд, где вы намерены провести сегодняшнюю ночь? «Знаю одно только, что я проведу её в Айли-Миде не иначе, как если вы мне обещаете отвезти для ночлега одно из парадных спален с мебелью из красного дерева». «Никогда нога ваша не переступит через порог моего дома! В этом я вам ручаюсь, подлец вы, милостивый государь!» «Поноте! Поноте, чизи!» Нехорошо затевать ссору в гостях у дамы. Что ж вы не допиваете вино? Выпили бы еще стакан, и мы пошли бы наверх. Ваш скарб остался в ойлимиде. И я не выдам вам его, пока вы не выплатите мне моих денег до последнего шиллинга. Посмотрим, как-то вы попляшете без него. Небось, у вас дома и рубашки-то не осталось. По счастью. Я захватил с собою переменную рубашку из ойлимида. Вот так вовремя догадался. Ха, ха ха Не так ли, Чизи? Однако, если вы не хотите больше пить вина, я могу позвонить, чтобы Жанетта его убрала. И, позвав Жанетту, капитан легкую поступью отправился в гостиную. «Был он здесь на днях?» — спросил Чисакер, кивнув головою вслед капитана. «Кто? Капитан? У, -у, у Нет! Он теперь не больно-то часто стал ездить. Он отъявленный мерзавец!» «Что это вы говорите, мистер чиссакер Да уж так уж, так уж, так уж! И мне-то сдается, что и иные прочие немногим лучше его!» «Если вы это про меня намекаете, мистер Чесакер, то, видит Бог, вы взводите на меня большую напраслину». Недаром же он так зазнался. «Ничего-то я не знаю про ихние дела, мистер Чесакер. А что я завсегда держала вашу сторону, сэр? Так уж это точно, что завсегда!» И Жанетта приложила к глазам носовой платок. Мистер Чисакер направился к двери, но озаренный внезапную мыслью остановился и, вынув из кармана полкрону, вручил ее Жанете. Жанета присела и еще раз повторила свое последнее уверение, что завсегда держала сторону мистера Чисакера. Когда Чисакер вошел в гостиную, глазам его представилось следующее зрелище — Капитан Белфилд сидел на диване возле вдовушки и рассматривал вместе с нею альбом фотографических портретов. Мистерис Гринау наклонилась так низко, что край ее воротника пришел как-то раз в соприкосновение с усами капитана, причем на лице капитана изобразилось чувство удовлетворенного самолюбия. «Да». говорила мистрис Гринау: Вы видите на этой карточке, как живого его, милый Гринау. Продолжала она, обращаясь к карточке усопшего мужа: Добыл и дух мой, если я не свято сохранила явность твоей памяти, то долюшуся я единственного утешения. оставшегося мне в жижне, пускай твой дух перестанет тогда посещать меня в моих сновидениях». И говоря это, она нажимала мизинцем мизинец Белфилда, придерживавшего вместе с ней альбом. Под обаянием ее красноречия Белфилд с некоторым любопытством заглянул в альбом. Он увидел перед собою... неказистую дюжинную физиономию старика, с глазами напоминавшими поросячи и с беззубым ртом, то было одно из тех лиц, которым по-настоящему никогда бы не следовало отдавать себя на жертву беспощадной правдивости солнца портретиста. Всякая другая вдова, если бы сохранила в своем альбоме портрет такого мужа, То ни за что не отважилось бы обратить на него внимание посторонних вы не видали этого паутвеа мистер чисакову продолжала миссе гринау я видел его в ярмоуте угрюмо проговорил мистер чисакер этого паутвеа вы никак не могли видеть в ямоути возразила миссис гринау даже с легким оттенком упрека в голосе, по той простой причине, что его вовсе и не было со мной в Ялмоуте. Может, статься, вы видели другой, большой по ответ, который всегда стоит и будет стоять у моего изголовья? «Ну, нет уж. Что до этого касается, то мы похлопочем, чтобы вышло иначе». Подумал про себя Капитан Балфилд подали кофе, и капитан сумел и тут досадить мистеру Чисакеру. Он взялся накладывать сахар и передвигать чашки остальному обществу. Он даже подал чашку своему врагу. Покорнейше благодарю, капитан Балфилд. Я не хочу кофе, проговорил мистер Чисакер, и по тону его мистрис Гринау угадала. что соперники перессорились. Мистер Чисакер твердо решился не уходить, пока у мистерис глинау будет сидеть капитан Балфилд. Затем он положил непременно добиться от вдовушки решительного ответа, если не нынче, то, по крайней мере, завтра. А до тех пор ему ничего более не оставалось, как пассивно переносить свое незавидное положение И так он сидел и дулся между тем, как Белфилд так и сыпал милой болтовней. В душе мистер Чисакер утешал себя размышлениями о том, какой он достаточный человек и что за голь этот капитан, и с каким наслаждением он, мистер Чисакер, при первом же случае откроет мистер из Грина у глаза относительно этого прощелыги к удивлению его Случай для этого представился гораздо ранее, чем он ожидал. Едва пробило семь, как капитан встал и начал прощаться. Прежде всех он обратился к мисс Ферстерс, потом перешел к своему недавнему амфитриону. «Покойной ночи, чесакер!» — проговорил он, как ни в чем не бывало, и затем пожал руку вдовы и проворковал ей что-то на прощание. «Как? Вы вас ви, не гостите в Ойли Миде?» — воскликнула мистер гринау «Я приехал оттуда сегодня утром», — отвечал Белфилд. «Но назад он туда больше не поедет. В этом ручаюсь вам», — вмешался мистер Чесакер. «Вот как. Надеюсь, что у вас...» «Не вышло никаких неприятностей», — сказала миссис Гринау. «О, ровно никаких», — отвечал капитан и вышел из комнаты. «Я обещалась маменьке воротиться к семи часам домой», — проговорила Чарли Ферстерс, вставая. «Должно полагать, она желала угодить своим уходом отнюдь не мистеру чисакеру а миссис Гринау». Она, правда, не совсем была уверена, что мистер Сгринау желает остаться наедине со своим поклонником, но все же считала более безопасным удалиться. За это на нее ни в каком случае не могли быть в претензии, тогда как если бы она осталась, то еще бог знает, как бы на это взглянули. «Мне очень прискобно видеть». что между вами и капитаном вышло какое-то недовозумение», заговорила миссис Гринау, оставшись с мистером Чисакером вдвоем. «Мистерс Гринау!» — воскликнул собеседник, скакивая со своего места. «Человек этот, отъявленный негодяй!» «Что это вы говорите, мистер Чисакер?» «Уверяю вас, что это так! Он вам рассказывает, что был под Инкерманом?» а я знаю, что он чуть ли не все это время просидел в тюрьме. Мистер Чисакер знал, что капитан раза два подвергался аресту и на основании -то этого факта взводил на него вышесказанное обвинение. Да он вряд ли когда и порох-то нюхал. Что ж, в этом еще нет мальшой беды. А уж как он врет, так это ума помраченье». И притом у него нет ни гроша за душой. Как бы вы думали, примерно сколько он мне должен? Сколько бы он ни был вам должен, надеюсь, что вы слишком порядочный человек, чтобы это разглашать. Ну, да. Ну да, конечно, поправился мистер Чисакер. Но знаете ли, что он мне сказал, когда я спросил его, намерен ли отдать он мне долг? он ответил что отдаст мне его тогда когда приберет ваши денежки к рукам мои он не мог этого сказать ей бог уже сказал из гринау так таки и сказал я расплачусь с вами тогда когда приберу в довушкины деньги к рукам однако у лесных же выважениях вы отзываетесь обо мне господа за моей спиной «Что до меня касается, мистерис Гринау, то я в жизнь свою ничего непочтительного про вас не смел не только вымолвить, но и подумать. Вот он так другое дело. О, он говорит ужасные вещи». «Какие же такие уже ужасные вещи?» «Этого я не могу вам сказать, но верьте мне, что ужасные». «Да уж чего хорошего ожидать от человека, которому завтра не во что будет переодеться? Где он нынешнюю-то ночь проведет?» «Вот это для меня загадка. Если не ошибаюсь, у него и полкроны не наберется капиталу». «Бедный Бэльфилд». «Да беден-то он очень беден». «Но как благоводно переносит он свою бедность». «Ну, по-моему, так очень неблагородно». На это мистерис Гринау ничего не отвечала, и мистеру Чесакеру показалось, что теперь как раз можно приступить к задуманному объяснению. «Мистерис Гринау», — заговорил он, «или, быть может, вы позволите мне называть вас Арабеллою». «Что это значит, мистер Чесакер?» «Как? Неужто не позволите?» «Полноте, мистерис Гринау». «Ведь вы как нельзя лучше понимаете, что я хочу сказать. К чему же отлынивать?» «Отлынивать?» «Мистер Чесаков, в первый раз слышу подобное выражение. но ну, что, если я пожелаю вам спокойной ночи и попрошу вас ехать себе домой? Вы это тоже назовете отлыниванием?» «Простите меня, мистер гринау — воскликнул мистер Чесакер, — «клянусь вам, я не хотел вас обидеть». Раскаяние его было так глубоко и искренно, что вдовушка положила гнев на милость. Не в ее характере было ссориться с кем бы то ни было и всего менее с окружавшими ее поклонниками. «Хорошо, я прощаю вас», — проговорила она. «Но «Ну, помните же, мистер Чесакер, никогда не говорите даме, что она отувынивает». «Да вот еще что, мистер Чесакер, если вам когда-нибудь доведется не на шутку ухаживать за женщиной...» «Да уж чего менее не на шутку, чем теперь!» — перебил ее мистер Чесакер. «Так смотрите тогда, побольше говорите ей о своей любви и поменьше о своем кошельке. Теперь покойной ночи. Но ведь мы остаемся друзьями, вот и да, совершеннейшими друзьями». Возвращаясь домой, Чисакер старался утешить себя в своей неудаче, живо воображая себе затруднительное положение капитана балфилда Белфилда, на моим Норвиче без переменного платья. Но у самых ворот его дома ему встретились две человеческие фигуры, из которых одна несла чемодан, другая же — шляпный картон. «Не пугайтесь, Чизи!» «Это я!» Ха -ха -ха -ха — послышался голос капитана Белфилда. «Я сейчас только приехал за своими вещами по железной дороге и уезжаю опять в Норвич с девятичасовым поездом». «Если вы обокрали меня, то я разведаюсь с вами судебным порядком!» проревел ему Чесакер вдогонку. Конец первой части.